Ген. Стюарт, Джек Коэн и Терри Пратчетт. Наука плоского мира. Книга третья. Часы Дарвина. Глава первая. Прочие вопросы. Шел дождь. Разумеется, это было приятно для червей. Чарльз Дарвин смотрел на сад сквозь струи, которые скатывались по оконному стеклу. Тысячи червей в саду под тёплым дождём превращали зимние детриты в суглинок, тем самым образуя почву. Как же это удобно. Пахари божьи, подумал он и содрогнулся. Сейчас эти господни рыхлили ему досаждали. Удивительно, как шум дождя похож на человеческий шёпот. В какой-то момент он заметил жука, напоминавшего своим сине-зелёным окрасом тропический драгоценный камешек. Он карабкался вверх по внутренней стороне окна. Чуть выше был ещё один. Тут тщательно бился об оконное стекло, и он приземлился Дарвину на голову. Воздух наполнила жужжание и хлопанье крыльев. Заворожённый, Дарвин обернулся к сияющему облаку в углу комнаты. Оно обретало форму. Любой университет желал бы иметь очень большую штуковину. Она занимает младших сотрудников на радость старшим, особенно если ОБШ установлено на определённом расстоянии от учебного корпуса. А также проедает деньги, которые в противном случае просто бы валялись без дела или были бы потрачены кафедрой социологии, а может и то и другое. Кроме того, она способна расширять границы. Неважно, какие именно. Любой исследователь скажет, что здесь главное не границы, а сам факт их расширения. А ещё хорошо, если ваша ОБШ больше всех остальных штуковин, и особенно в случае Незримого университета, величайшего в мире университета магии, больше, чем та С которой возятся эти негодяи из Коксфорда? Вообще-то, сказал Думинг Тупс, глава кафедры нецелесообразной прикладной магии, их штуковина это всего лишь ДБШ, то есть довольно большая штуковина, и вдобавок они с ней столько намучились, что это вообще, наверное, просто БШ. Старшие волшебники с довольным видом закивали. Так ты уверен, что наша больше, да? спросил главный философ. "О, да", ответил Тупс. "Насколько я могу судить из общения с сотрудниками Коксфорда, наша может в два раза расширить границы, втрое быстрее, чем их". "А додеюсь ты им это воеди сообщил?" сказал профессор современного равносоложения. Мы же не хотим, чтобы они начали строить э ебоша. Что, сэр? Вежливо переспросил Думинг, хотя его тон говорил: "Я всё знаю об этих особенных штуковинах и не хотел бы, чтобы вы делали вид, будто тоже в них разбираетесь". "Ну, ещё большею штуковиду", сказал профессор, чувствуя, что ступает на неизведанную территорию. Нет, сэр, мягко ответил Думинг. Следующий уровень это гигантская большая штуковина, сэр. Считается, что если мы сумели бы построить ГБШ, мы познали бы разум Создателя. Волшебники замолчали. Какое-то время муха жужжала у высокого многосводчатого окна с витражным изображением Арканслеро Сломана. Придумывающего специальную теорию Слуда, а затем, оставив мужиная пятнышко на его носу, аккуратно вылетела в крошечное отверстие в стекле, которое еще два века назад пробил камешек, вылетевший из-под колес проезжавшей телеги. Сначала его не заделывали потому, что никому не было до этого дела, а теперь потому, что так того требует традиция. Муха родилась в незримом университете и под влиянием высокомагического поля стала гораздо умнее среднестатистической мухи, но не волшебников, что удивительно, это поле никогда не производило подобного эффекта. Вероятно, в виду того, что большинство из них и так были умнее мух. "Но мы же не собираемся её строить, да?" спросил чудакулле. Это могли бы счесть невежливым, заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. А насколько большой была бы гигантская большая штуковина? спросил главный философ. Точно такого же размера, как Вселенная, сэр, ответил Думинг. По сути, в ней была бы смоделирована каждая её частица. Значит, довольно большая. Да, сэр. И я представляю, как трудно было бы найти место, чтобы её поставить. Несомненно, сэр, согласился Думинг, давно оставивший попытки объяснить членам старшего преподавательского состава принципы большой магии. "Но ну и прекрасно", сказал арканцлер Чудакулле. "Спасибо за доклад, мистер Топс". Он фыркнул Он восхитителен. Итак, следующий пункт прочие вопросы. Он обвёл присутствующих пристальным взглядом. И поскольку вопросов больше нет, э произнесённое в данный момент э не сулило ничего хорошего. Чудакули не любил, когда на совещаниях задавали вопросы, и вообще не любил пункт прочие вопросы. Чего тебе, Ринсвинд? Он бросил строгий взгляд через весь стол. Эм, произнёс Ринсвинд. Кажется, всё-таки профессор Линсвинд не так ли? Конечно, профессор, сказал чудакулле. Говорите, а то мы уже пропустили раннее чаепитие. С миром что-то не так, Арканцлер? волшебники все как один повернулись к карканцлеру Сломано, придумывающему специальную теорию слуда, пытаясь разглядеть что-либо сквозь него. Не валяй дурака, приятель, сказал чудакулле. Солнце же светит, сегодня прекрасный день. Не с этим миром сыр, уточнил Ринсвент, а с другим. Каким ещё другим? спросил чудакулле. И тут выражение его лица переменилось. Только не начал он: "Да, сыр. С тем, с ним что-то не так. Опять." Каждой организации необходим человек для выполнения работы, которую никто не хочет делать или которую по негласному мнению не нужно делать. Ринцвинт в настоящее время занимал девятнадцать таких должностей, включая ответственного за нормы гигиены и технику безопасности. Сноска. Племя Нтуитифов, а чудназемья придумала должность ответственного за нормы гигиены и технику безопасности даже раньше, чем знахарей, и еще раньше, чем овладела огнем и изобрело копье. На хотя они просто дожидаются, пока животные сами упадут замертво, а потом едят их сырыми. Конец носки. А будучи профессором жестокой и необычной географии, он отвечал за глобус, который лежал на его столе в тёмном коридоре подземелья, в последнее время ставшем рабочим местом Ринсвенда. Работа его преимущественно состояла в ожидании пока кто-то принесёт ему какой-нибудь образец жестокой и необычной географии. Вопрос первый, сказал чудакулле, когда члены старшего преподавательского состава быстро шагали по влажным плитам. Почему ты работаешь здесь? Что случилось с твоим кабинетом? Там слишком жарко, ответил Ринсвинт. Но ты же всё время жаловался, что тебе холодно. Да, сыр, зимой так и есть. На стенах образуется лёд, сыр. Ты же получаешь достаточно угля, разве нет? Более чем сыр по ведёрку за каждую должность в день, согласно традиции. И в этом собственно проблема. Я не могу вразуметь разнощиков. Они могут приносить либо все ведёрца, либо ни одного. Поэтому, чтобы оставаться в тепле зимой, мне приходится топить всё лето. И от этого там так жарко, что невозможно работать. Не открывайте сыр. Чудакулли едва приоткрыв дверь, сразу же захлопнул её обратно и вытер лицо платком. Очень уютно, сказал он, жмурясь от пота заливавшего глаза. Затем он повернулся к маленькому шару, лежавшему на столе перед ним. Диаметром он был около фута, по крайней мере, так казалось снаружи. Изнутри он был бесконечен. Большинство волшебников осознание подобных фактов давалось без труда. Он содержал все при заданном значении содержания всего, но по умолчанию фокусировался на крошечной частичке всего содержащегося. небольшой планете, которую в настоящий момент покрывал лёд. Думингтубс повернул амнископ, прикреплённый к основанию стеклянного купола, и принялся наблюдать за маленьким замёрзшим миром. "На экваторе одни руины", доложил он. "Они так и не построили штуку, которая подняла их в небо и позволила покинуть планету. Должно быть, мы Что-то упустили? Этого не может быть. Мы же все уладили, возразил Чудакуль. Помните, все люди убрались оттуда до того, как планета оледенела. Да, Арканслер, признал Тупс, и в то же время нет. Если я попрошу тебя это объяснить, ты сможешь сделать это словами, которые я смогу понять? Сказал чудакулле. Некоторое время Думинг смотрел на стену, и его губы шевелились, будто он подбирал слова. М-м, да, наконец заключил он. Мы изменили историю мира, направив его так, чтобы в будущем люди смогли покинуть планету до её замерзания. Но, судя по всему, затем произошло нечто изменившее его обратно. Опять в последний раз это были эльфы. Я не думаю, что они попытались сделать это снова сэр. Но мы же знаем, что люди спаслись до того, как всё забёрзло, сказал профессор современного вороносложения, оглядев лица присутствующих. Он неуверенно добавил: "Или нет? Раньше мы так считали". Мрачно проговорил декан. "В некотором роде да, сэр", сказал Думинг. "Но вселенная круглого мира несколько неустойчива и изменчива, даже несмотря на то, что мы можем видеть, что произойдёт в будущем, прошлое может измениться так, Что с точки зрения обитателей круглого мира этого никогда не произойдёт. Это как эм, взять последнюю страницу книги и вставить новую. Старую по-прежнему можно прочитать, но с точки зрения персонажей концовка изменилась. А, -а может быть и нет. Чудакулли похлопал его по спине. Прекрасно, мистер Тупс. Вы даже ни разу не упомянули кванты. похвалил он тем не менее у меня есть подозрение что они тоже могут иметь к этому отношение вздохнул дубнинг